Глава сороковая. Злодейка и незнакомец. Мне недолго удалось пробыть в одиночестве. Я даже не успела стащить или разорвать проклятые верёвки, как замок скрипнул, и дверь распахнулась. Вошли двое стражников, молча приблизились ко мне и заставили встать на месте. «Что вам нужно?» — рычала я тихо, пока меня обыскивали. Обречённость волной прокатилась по телу. Значит, знают про артефакты шкатулку. Значит, всё гораздо хуже, чем я могла себе представить. Если кто и предал, то те самые элитные городские стражи, прекрасно знавшие, зачем и для чего отправился на это задание Даррес. А леди Талеев будет молчать, лишь бы спасти честь своего покойного супруга и будущее своей дочери. Я не реагировала, пока меня лапали грубые ладони. Не слышала их шутки и нахальные словечки. Предпочла уйти в себя, лишь бы не чувствовать и не видеть ничего. Тихо прошипела, где спрятала шкатулку, и дождалась, когда они порвут нижнюю юбку, чтобы достать артефакт. Но когда один из них рискнул схватить меня за бедро, не удержалась, и стражник своим отлетел прочь, когда я пнула его по самому больному месту. Я приготовилась защищаться, ожидая, что оба набросятся на меня и забьют за этот удар. Но первый стражник, что вытащил шкатулку, только поржал над вторым. «А она мне нравится. Дерзкая. Получил?» — хихикал он над напарником. «Поделом. Нежнее надо. Нежнее». Усатый стражник с глубоко посаженными глазами и широким лицом подцепил меня за подбородок и усмехнулся в лицо. «Правда, лисичка? Не тронь меня». — сказала я тихо и мрачно, — иначе я позову леди Талиев, и тебе влетит. Я спасла ей жизнь, понял, урод? — Вот как! Он демонстративно округлил глаза, ни на миг мне не поверив. — Потом с тобой разберёмся. Пообещал он многозначительно, выпуская меня из хватки. Усатый пнул своего напарника и погнал прочь, а потом снова запер дверь, предварительно бросив на меня внимательный взгляд. Ключ повернулся в замке несколько раз. Я некоторое время остервенела избавлялась от пут, перетёрла их окованную ножку кровати, плюхнувшись на пол. При обыске стражники вытащили и нож из тёплой накидки, так что теперь приходилось надеяться только на то, что есть в этой комнате. А тут было негусто В темноте я видела только очертания пустого стола, кровати и комода, в котором явно не найдётся ничего острого и полезного. Освободив запястье, я с облегчением вздохнула и потерла покрасневшие от усилий руки. Осторожно подошла к окну. В темноте было видно, что здание еще охраняют. Пара-тройка стражников дежурила в разных углах неподалеку. Кто-то даже закурил. Если я вылезу через окно и проберусь по крыше, велик шанс, что меня схватят. Но я от чего то твердо верила, что стоит мне вернуться в лес и сбежать от этих «железноголовых», и они меня не найдут». Я уселась на кровать, подобрала ноги и принялась думать. Леди Талиев наверняка вступилась за меня ради собственной выгоды. Скорее всего, я нужна ей, чтобы помогать Санхелем или прикрывать грехи. На меня удобно спихнуть вину, если раскроется больше правды, чем нужно Агнессе. Сидя так, я потеряла счёт времени. И, кажется, на какое-то время вообще отключилась от мира, глядя в одну точку и не в силах думать, ни о чём. Просто бессмысленно прокручивала перед глазами последние события. То, как повязали дароса то, как смотрела на это Этель. В конце концов, я очнулась и поняла, что наступила самая глубокая ночь. До рассвета ещё часа три или четыре, судя по небу. Может, и стражникам надоело дежурить у здания? Но нет, одного я всё-таки заприметила невдалеке. «Однако и ждать нельзя. Дарреса могут казнить уже утром. Он знает слишком много, а тут отличный повод подогнать его под поимку главаря шалах Показать жителям его проклятую татуировку, которой не было бы, не сбеги я в ночь после свадьбы». Я усмехнулась. «У меня все шансы выжить под защитой леди Талейф, свалить всю вину на Дарреса и выкрутиться. Я могу сохранить свою жизнь, но не могу» не сделать хоть что-то, чтобы спасти его. Об этом он говорил мне этим вечером. Однажды и ты будешь на моём месте и не сможешь не спасти. Воспоминания о его словах, о его прикосновениях и горячих губах, на моих, о том, как он смотрел мне в лицо, смеясь и любуясь сразу, похоже, Даррес знал меня лучше, чем я сама. Или или нарочно планировал сдаться, чтобы посмотреть, что я буду делать. Я скомкала подушку и швырнула её в стену. Нервно рассмеялась, не откидывая эту мысль, как совсем безумную, потому что сам Даррес был безумцем, играющим со своей жизнью, словно ему всё ни Что ж, может, этому стоит у него поучиться? Играть так, словно всё происходящее, не более чем увлекательное приключение, которое просто... Не может закончиться плохо. Я забрала свою сумку, перекинула через плечо и потуже затянула ремень. Бесшумно подкралась к двери и прислушалась. Тишина. Заколки в моих волосах всегда были непросто для украшения и удобства. Я вытащила кованую шпильку, украшенную листом дерева, и присела возле замка. К моему счастью, все они были на один лад, и я уже научилась с такими обращаться точно так же выбралась из комнаты Дарреса для допросов. Сейчас кажется, будто эти события были в прошлой жизни. Настолько всё перевернулось. Замок тихо и послушно щёлкнул. Я затаила дыхание, прежде чем открыть дверь. Вдруг кто-то из стражников остался дежурить в коридоре. Никого. Набравшись наглости, я дошла до соседнего крыла, ступая как можно бесшумнее и с трудом разглядывая очертания предметов в темноте. Только внизу кое-где горела пара свечей. Там меня точно заметят. Из-за угла ведущего к большому центральному окну вышел один из стражников. Не такой уж и здоровый. Мы столкнулись почти нос к носу, но я была готова к такому, а он нет. Резко ударив его под дых, я схватила его шею в захват и сжала. Стражник пытался ударить меня о стену или сбросить, но я вцепилась в него и не собиралась выпускать. Ещё пара мгновений... И он потерял сознание. Я сползла по стенке, переводя дух. Едва не вывернула правую руку, удерживая захват. Вытащив из ножен стражника кинжал, я прихватила его с собой и прошла дальше по коридору. Вот и покой Этель. Я приоткрыла дверь. Не заперта. Вошла внутрь и остановилась, глядя на беспечно спящую девушку. Нет, я, конечно, слишком долго была разбойницей, но... Убивать я её не собиралась, даже если именно она предала нас всех. Вспомнились слова Дарреса про обиду. Я ведь могу сама выбрать, что мне сейчас чувствовать. И мне скорее жаль эту юную аристократку. Приоткрыв шкаф, я порылась в её платьях и выбрала такое, какое она носила до этого. Светло-розовая мягкая ткань, плотный лиф, поддерживающий грудь, длинные свободные рукава. Волосы я скрутила и заколола как можно крепче. Отыскала среди головных уборов шаперон с длинными краями, хорошо прикрывающий лицо. Благо, с Этельмы были почти одного роста. Девушка вздрогнула и забормотала во сне так, что я дёрнулась. В тот раз, когда я сидела с ней рядом, она тоже много говорила сама с собой, но её кошмары — не моё дело. Я выскользнула наружу и прикрыла за собой дверь, прокручивая в голове, для внезапной ночной прогулки «Леди Этель» в одиночестве. Сделала несколько шагов и едва не заорала, когда тяжёлая мужская ладонь закрыла мне рот, а вторая затянула за угол. «Не ори», — приказал мне голос из тени. Я, наконец, обернулась и признала в здоровенном стражнике Инсара. «Я ожидала увидеть тебя в луже крови», — просипела я едва слышно. «Какого демона ты тут делаешь?» «Спасаю твою жизнь вообще-то». — фыркнул страж, — по приказу твоего мужа. «Моего чего? Даррес приказал остаться и спасти меня?» — окончательно поразилась я. «Да вы сошли с ума! Почему ты не помог ему? Его ведь отправили на казнь!» — зашептала я гневно и, едва не срываясь на крик. «Там я ничего сделать не мог», — пожал плечами стражник. «Успел только скрыться, когда понял, что нашего Девера прикончили. Потом появился Даррес». Но поздно. Весь дом был в страже. Он и приказал выручить тебя, а за него не лезть. Вот же ищейка! Знал, что я окажусь в этом доме, а не сбегу подальше, как он приказал. Всё чаще, казалось, Даррес наперёд знает, как поступят другие люди. Однако сейчас я была этому только рада. Мне надо вытащить шкатулку. Нет, оборвал меня страж. Даррес приказал уходить. Сразу. «Но это то, ради чего мы...» «Пока его нет, слушай меня, ясно?» Инсар сказал так, что меня мороз продрал по коже. «Иначе потащу тебя силком, и мы перебудем весь дом». Одетый, как обычный стражник, он надвинул шлем на лицо и загородил меня собой, когда мы принялись спускаться на первый этаж. Большинство и правда дремало. Всюду было тихо, и только из комнаты Агнесы раздавался тихий голос. «Уходим». — приказал инцар одними губами, сопроводив сказанное выразительным жестом. «Нет, стой!» Я замерла и подкралась к приоткрытой двери. А потом услышала то, от чего кровь в венах буквально вскипела. «Я не знала, с кем именно говорила Агнесса Толеев, но от каждого ее слова разъярялось все больше. «Разве все не так, как ты хочешь?» — тихо спрашивала она у кого-то. — Мы казним этого Дарреса и девчонку-разбойницу. Никто не узнает о том, чего знать не нужно. — Ты должна была казнить и эту рыжую, отдать их всех под справедливый суд. — Зачем оставила здесь? — рассердился незнакомец. — Она мне ещё пригодится, — упрямо возражала леди Талиев. — Может, хоть что-то пойти по-моему. По твоему плану, и так было хуже, не придумаешь. Нас поймали и держали в подвале столько дней, что я едва не сошла с ума. Бедная моя девочка, моя Этель. Да, ты убил моего мужа, но сделал это так, что мы все едва не погибли, вот что. И теперь не говори, что... Вот же двуличная тварь! Я сидела, как громом пораженная. Так это Агнесса? «Бедная невинная вдова — зачинщица убийства!» И тут я едва не расхохоталась. Значит, вмешательство юного болтливого Джириона, который ради своей возлюбленной попёрся к разбойникам, нарушило планы злодейки. Похоже, похищение в них точно не входило, как и грабёж дома бургомистра и брошка — вторая часть артефакта. Я прижала ладонь к губам, чтобы не выдать себя ни звуком, Должно быть, моё лицо выражало сейчас все чувства так, что даже инцар не рискнул увести сразу силой. Только умоляюще сложил ладони, указывая на выход. Каждое мгновение может стоить нам жизни. Буквально каждое. Инцар протянул руку. Я приняла её, и мы быстро направились в сторону дверей, ведущих к лесу. Там, конечно, тоже дежурили стражники. «Куда?» — сонно спросил один, вглядываясь в наши силуэты в полумраке коридора. юный госпоже Этель, срочно нужно выйти на свежий воздух. Приказ леди Талеев». Отчеканил инсар так, что даже я бы не засомневалась. Проходя мимо стражников, я старательно всхлипнула и отвернулась, строя из себя Этель, бедную девочку, которую, похоже, втянула в свои разборки её сумасшедшая мать. Подумать только! Я так верила, что Агнеса — невинная пострадавшая душа, что даже в голове не укладывалось Только голос незнакомца я не признала. Но уже и не важно. Боги! Всё это время мы спасали от похищения и смерти убийцу, больше всех желавшую смерти бургомистра, ту, которой принадлежала проклятая шкатулка. А теперь сами принесли ей её на блюдце, выцарапав из лап разбойников. Когда Даррес узнает об этом, он, наверное, сойдёт с ума от расстройства. Теперь понятно, кто на самом деле призвал стражу и почему у без суда и следствия приговорили к казни, а он даже спорить не стал. Стало быть, всё понял, но знает ли до конца. Теперь я настолько жаждала мести и справедливости, что готова была разнести весь проклятый Валдхар вместе с его стражниками и лживыми вдовами аристократию, что ещё гнилее, чем общество шалых, где жена убивает мужа ради его богатств и выгоды. Ненавижу. Я шла по тропинке к лесу таким быстрым шагом, что Инцару приходилось подстраиваться под ритм, ведя меня под руку. «Нас скоро хватится», — процедила я сквозь зубы. «К тому времени ты уже уйдёшь в лес. Сможешь убежать в этом?» Он окинул взглядом мой наряд. «Или помочь». «А ты не идёшь со мной?» «Предложение заманчивое», — усмехнулся Инсар. «Но, боюсь, дарасу оно бы не понравилось. Хотя я уже не так уверен, что в этот раз он выкрутится». Взгляд стражника помрачнел и, наконец, стал похож на взгляд человека из тайного и смертельно опасного отряда. «Так куда ты меня приглашаешь?» Мы остановились возле леса, скрытый ночным туманом и влагой. Я улыбнулась, глядя Инсару в лицо — Наверное, слегка безумно, потому что ему моя улыбка не пришлась по душе. Приглашаю тебя в сердце банды шалых, инсар Вернее, к тому, что от неё осталось. Мы вытащим Дарреса из лап безумных благородных особ, затеявших эту игру, и отомстим за смерть вашего человека. И за смерти тех, кто не должен был пострадать. инсар задумчиво оглядел меня и потёр подбородок. «Вы ведь всё ещё не выполнили задание короля, верно?» — уточнила я. «Всё пошло не так, как должно было». Отозвался Инсар и стиснул челюсти. В темноте я увидела, как ходят желваки на скулах. «Да, у нас мало времени. Может, уже утром я сглотнула, не договорив?» «Я понял. Мы оставили лошадей в лесу на поляне, чтобы явиться сюда без шума. дэверу теперь его кон ни к чему». «Прокатимся», — согласился Энсар. «Думаю, осталось полчаса до того, как нас хватится. Должны уйти далеко». Он без лишних слов решительно направился в темнеющую, зловещую в ночи чащу. Я кивнула и последовала за ним, пробормотав себе под нос. «А с первого взгляда ты мне не понравился». «Я тоже тебя недооценил», — хмыкнул Энсар, уверенно шагнув вперёд и отводя в сторону колючую ветвь ели.